Издательство «Эксмо». Николай Кун. «Сказки народов Африки». Предисловие. Нет ни одного народа на всем земном шаре, у которого не было бы своего народного творчества. Своей народной литературы, произведения которой передаются из уст в уста дедами и отцами, своим внукам и сыновьям. Такой устной народной литературой обладают и все негры Африки. Состоит она из сказок, песен, пословиц и загадок.